Ну так вот, бросай всё, бери билеты, чтобы завтра ты был в Торонто. Я просто опешил от такого предложения. Ты что, говорю, милый, одурел что ли совсем? С чего ведь я вдруг всё брошу? Из Мюнхена помчусь в Торонто? Да что мне делать по-твоему, нечего в такую-то даль лепеться? Старик, этот вопрос не обсуждается. В Торонто зарентуешь карк какой-нибудь небольшой, незаметный. Выедешь на хайвей, там возьмёшь шестой экзит, проедешь ровно 2 миля на шулдере, увидишь голубой Chevrolet на крыше антенна, а на заднем стекле жалюзи, номер замазан грязью. Холуй за этим Chevrolet, особо не приближайся, но и из виду не выпускай, всё. Зилберович, как многие мигранты пользуются языком загрязнённым и искажёнными словами местного лексикона. car автомобиль, highway автострада, exit съезд, west запад, mile миля, shoulder в данном контексте обочина, follow следовать за кем-то. Идиот, заключал я. Прежде чем отдавать приказы, ты хоть по-русски научился как-нибудь говорить? Но эти слова услышала только моя жена.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 — Навсегда. У нас осталось несколько дней, но ты и их готов потратить на кого угодно, только не на семью. — Я ж ты сам виноват, ты сам себя так поставил, что они с тобой позволяют себе обращаться, как с мальчиком. Подумаешь, он вообразил себе, что он пуп земли, а ты к нему будешь бегать, как только он тебя пальцем поманит. Это она, конечно, имела в виду не Зильберовича. — Я ей сказал...